Глава 45. Сергей. За сутки до. Впервые за многие годы я злостно нарушаю скоростной режим, пока еду по знакомой дороге в Барвиху. Рука сама тянется к телефону, чтобы набрать Диму. Останавливает лишь уверенность в том, что сейчас он мне не ответит. Нет, я не сомневаюсь в том, что в ближайшее время разговор между нами состоится. Но Диме нужно остыть. Не сказать, что произошедшее сегодня стало для меня тотальной неожиданностью. Еще будучи в Лондоне, когда меня одолевали мысли о Юле, я много раз представлял, каково сыну будет узнать о нашей связи. Прогнозировал его реакцию и даже обвинения, которые мне придется услышать в свой адрес, обоснованные и не очень. Это уничтожало соблазн набрать ее номер. Из головы, правда, выкинуть не помогало. Но одно дело предполагать и прогнозировать, и совсем другое – встретиться с реальностью лицом к лицу. Реальностью, от которой меня разъедает ядовитая смесь из вины и бессилия. Вины за то, что я, будь я лучшим отцом для Димы, моя связь с Юлей, возможно, не выглядела бы чистым актом эгоизма и бессилием от невозможности поговорить с сыном прямо сейчас и убедить в том, что все у него будет хорошо». Что еще появится в его жизни та самая девушка, с которой он забудет об остальных и с которой секс ради секса станет не нужен? Необходимо лишь дать себе немного времени. Сказать ему, что меньше всего на свете я хотел причинить ему боль и что случившегося пытался избежать как мог. И что жизнь, сука, бывает сильнее тебя, каким бы непробиваемым ты себя не мнил. Вот только откуда взять столько красноречия, чтобы убедить в этом раздавленного двадцатилетнего парня? По приезде в Барвиху я предусмотрительно паркую автомобиль в гараж, чтобы у Димы не возникло желания снова уехать. Спасаться от разговора бегством я не могу ему позволить. Да и не научился откладывать проблемы в долгий ящик. В груди мучительно крутит. Как представлю, что он сейчас где-то один. Напивается и проклинает судьбу. С одиночеством я знаком не понаслышке, но для меня спасением от него всегда была работа. Благодаря ей я со многим свыкся, и чем больше времени проводил один, тем меньше дискомфорта от этого испытывал. Уединение стало моим образом жизни и помогало смотреть на многие вещи беспристрастно. У Димы же такого бонуса нет. Хорошо, если рядом в этот момент окажется настоящий друг, готовый подставить плечо. Часы показывают начало первого, но сын дома так и не появился. Уснуть не получается, а купленная в день приезда пачка подходит к концу. Хочется позвонить Юле, но в последний момент решаю ее не будить. Юля за короткий срок поставила все с ног на голову. До нее я всем был доволен. Тем, что жизнь в мелочах отлажена, тем, что мыслить всегда получается трезво и что в эмоциях царит штиль. А сейчас разве получится все это назад вернуть? Когда вдруг понял, что жизнь бывает другой. Когда пульс стучит быстрее от того, что ты необходим другому человеку. Не потому, что ему интересна выгода, статус твой или подписание контракта, а потому что ему важно твое присутствие. Ты сам важен. И комфортное одиночество вдруг начинает казаться тесным – а привычный офисный костюм хочется сменить на что-то попроще. Вспоминаешь вдруг, что сто лет на отдыхе не был, и что когда-то музыку любил слушать, и хочется, чтобы обязательно с ней. И видеть начинаешь то, чего раньше не видел — людей живыми. Подмечать как уродство, так и красоту. Тушу сигарету, не докурив, и замечаю голубой свет фар у ворот. По шумной вибрации глушителя понимаю, что приехал Дима. Надеюсь, не сел не трезвым за руль, потому что тогда мне еще и машины придется его на какое-то время лишить. Когда с лестницы доносятся шаги, выхожу в коридор с целью убедиться, что с сыном все в порядке. Он появляется через несколько секунд. Выглядит неважно, но, по крайней мере, алкогольного смрада я не чувствую. Смотрит из-под лобья и, не удостоив меня приветствием, закрывается в своей комнате. «Это нормально. Цел и невредим. Домой вернулся. Разговаривать будем завтра. Просыпаюсь я в половине шестого и первым делом выглядываю в окно. Чувствую облегчение. Машина Димы стоит под окнами. Приняв душ, спускаюсь на кухню и варю себе кофе» прокручивая в голове предстоящий разговор с сыном. «Хочу начать с извинений за то, что ему пришлось узнать о нас с Юлей именно так, самым худшим из возможных способов, и за его мысли, что мне на его чувство плевать, тоже решаю извиниться. В безразличии к судьбе сына я себя упрекнуть не могу, но раз он так считает, значит, где-то я облажался». Ждать его появления приходится около четырех с половиной часов. Дима выходит на кухню заспанный, в спортивном трико и футболке. При виде меня, сидящего за столом, напрягается. Глаза затягиваются льдом. «Доброе утро, сын!» Приветствую его, но взаимности в ответ не получаю. Грохочат дверцами шкафа сильнее, чем требуется. Дима начинает готовить кофе демонстративно от меня отвернувшись. «Надо поговорить. Плечи сына напрягаются. Но смотреть на меня он не спешит. Лишь секунд через двадцать мы встречаемся глазами, когда он холодно выплевывает. О чем мне с тобой говорить? Или ты приехал сказать, что... Раз в жизни подумал о ком-то кроме себя? Подобные обвинения в его состоянии ожидаемы, но от этого не менее болезненны». — Может, отец я и не образцовый, но в эгоизме меня обвинить нельзя. Я в бизнес с головой ушел, чтобы его обеспечить. А то, что он впоследствии стал средством выживания, — это уже другой вопрос. — Нет, Дима. Приехал, чтобы по-человечески объяснить тебе случившееся между мной и Юлей. — А что тут объяснять? Ты, конечно, можешь разразиться красивой речью о своих проснувшихся чувствах, но того дерьма, что ты сделал, это не изменит. Мой сорокалетний отец трахнул девушку вдвое его младше, мою невесту, зная, что я ее люблю. Какое здесь может быть объяснение? Да, все так. Со стороны для безразличных людей, для которых нормы вымышленной морали ценнее, чем стремление к счастью. Особенно, когда счастье не свое, а чужое. «Человеческое объяснение. То, что я тоже человек. И это все, что ты придумал?» Сын грохает чашкой о столешницу. «Сейчас он разительно отличается от добродушного парня, которого я знаю, ветреного, беспечного, через чур легко плывущего по жизни, но беззлобного и совсем неедкого. Мне есть, что тебе сказать, но хочется, чтобы мы делали это не на повышенных тонах». И как взрослые люди. Телефон, лежащий на столе, в этот момент оживает рабочей мелодией. На экране горит номер моего ассистента. Знаю, что дело срочное. Сегодня должна состояться видеоконференция с Пирсом по поводу нашего совместного проекта. Но на звонок не отвечаю. Тяну руку и отключаю звук. Стыдно в моем присутствии с ней разговаривать? Яростно рявкает Дима и до того, как я успеваю среагировать, шагает к столу и швыряет мобильный в стену. Прослеживаю, как телефон, оставив выбоину в штукатурке, бесполезной болванкой приземляется на пол и перевожу взгляд на сына. Он за свой разрушительный порыв явно раскаяния не чувствует. Лицо зло кривится, в глазах горит триумф. Наверное, многие дети, имеющие зуб на родителей, мечтают вот так поменяться ролями, чтобы ощутить свое превосходство. Вот же я, виноватый, должен терпеть. Вот только в моем случае выходка сына имеет обратный эффект. Больше не хочется опускать голову на плаху порицания и потакать дименной обиде. Откуда-то приходит сознание, что даже если я ниц перед ним упаду, расстанусь с Юлей и признаю себя самым плохим отцом, лучше не станет. Как не ценил он меня, так и не будет ценить. В его глазах я не человек, способный на чувства и переживания, а дойная машина, его пожизненный должник, которому, по уверениям его матери, он обязан исковерканным детством. И если раньше в лицо мне это бросить у него повода не было, то сейчас сын считает, что получил на это право. Ошибается. Ты на этот телефон и ремонт в доме ни рубля не заработал. Я встаю со стула, чтобы наши глаза находились на одном уровне. Так по какому праву швыряешься? А ты по какому праву мою девушку забрал? Огрызается Дима. Но от меня не укрывается, что голос его звучит тише, а щека нервно дергается. Звонил мой ассистент. Безжалостно нарубаю слова. Да, пора с ним как с взрослым. Обсудить сделку на миллионную сумму. Это моя работа, Дима. Работа, которая оплачивает все, что ты имеешь. Начиная с одежды, которая на тебе надета. Заканчивая домом, в котором ты живешь. Из-за твоей выходки мне нужно будет ехать в салон, чтобы покупать новый телефон. В твоих глазах это, разумеется, пустяк, ничтожная трата, а для меня это время. Люди, которых я подвел, и деньги, которые я с 18 лет зарабатываю сам, без чьей-либо помощи. Перевожу дух и смотрю на сына. Притих. Ничего, пусть послушает. Вряд ли второй такой разговор у нас еще когда-нибудь выйдет. Когда все мои сверстники попадали в ментовки за драки, таскались по дискотекам и развлекались, я пахал в две смены. Знаешь почему? Потому что стал отцом, твоим отцом, Дима. Я не понимал ни хрена, когда мне конверт с тобой в роддоме вручили. Что делать с тобой, не знал, но в тот день слово дал себе, что мой сын не будет ни в чем нуждаться. Что когда он в садик пойдет, никто не будет смеяться над его стоптанными сандалиями И что в школе у него всегда будут деньги на обеды и походы в кафе с друзьями Так я, Дима, отцовство себе представлял Сын брови нахмурил, дышит тяжело Не такого развития событий он ожидал И разговор ему наш не нравится, потому что сейчас я с ним как со взрослым А он к такому не привык Я своей цели добился, Дим. Ты и правда ни в чем не нуждался, но жизнь она такая. Тяжело все успеть, понимаешь? Кто-то, может, и стихи пишет, и в стометровке рекорды бьет, но не всем дано. И я жалею, очень жалею, когда вижу отношение твое легкомысленное к вещам, к людям. Что не додал, не объяснил. Всегда кажется, что можно было сделать больше. Вот тогда, но, оборачиваясь назад, Дим, я понимаю, что мало что бы изменилось. Отдал я тебе все, на что был способен. Я тоже живой, со своими заморочками, недостатками, и поступаю не всегда мудро, но в одном можешь быть уверен. Тебя я всегда любил, как умел. Тяжело выворачивать душу, но близкие того стоят. Все честно, это ничего не меняет. Тихо выдавливает Дима, опускаясь на стул. «Я не прощу, что ты с Юлей замутил. Поэтому меня перед выбором пытаешься поставить? Если брошу Юлю, простишь меня и все забудешь?» Молчит. «Конечно, мой разрыв с Юлей мало что изменит между нами. Разве что утолит его желание ударить меня побольнее. А память не сотрешь, как ни крути. Здесь либо принять и простить...» Либо навсегда отвернуться Дим, я пытался Когда ты позвонил мне и о чувствах своих сказал Я пытался И смог бы я ради тебя В Лондоне бы отсиделся, переболел Не для того, чтобы тебе шанс на счастье с ней дать А просто, чтобы больно не делать Но судьба, вещь такая Может и правда не убежать Я собой готов был поступиться, а Юли не смог Не заслуживает она страданий Не бросишь ее, значит. Слишком поздно. Я ответственность за ее чувства взял, и больно делать не имею права. Знаю, что и ты ей больно делать не хочешь. Почему ты именно ее выбрал, а? Дима вскидывает глаза. В них вопросом тлеет непонимание. Столько девчонок. Захотел молодую. Кристинку бы взял. Сабину. Их не жалко. Да они, наверное, рады были бы. Но Юльку... Я и не выбирал, сын. Это не прихоть моя была. Просто чувством не прикажешь. Я, поверь, в сорок лет никак не планировал влюбляться в девушку сына, да еще вдвое младше. Дима смотрит на меня в неверии, словно я его по щеке ударил. Влюбился? В Юльку, что ли? Да, Серега, слово не воробей. Вот так сказал, и самому ясно стало. «Влюбился». Слово-то какое! Романтичное, подростковое. А по-другому разве можно это назвать? Попал, увяз, влюбился, люблю. Если бы это было временное увлечение, мы бы сейчас с тобой здесь не сидели. И если бы я мог похвастаться частой влюбленностью, тоже. Со мной такое впервые за всю жизнь. Поэтому и сражаться оружия у меня нет. Снова повисает молчание. Переваривает. «Да, наверное, странно слышать от отца слова о влюбленности. Я бы и сам, Дара, речи лишился, заяви мой отец в свое время о подобном. А маму? Ты не любил? Что сказать ему на это? Может быть, правильнее будет соврать? Но почувствует же. Не хочется». Мне было восемнадцать, Дим. Кому-то, возможно, и повезло встретить любовь в своей жизни в этом возрасте, но я им не был. Но я о своих отношениях со Снежанной не жалею, потому что на свет появился ты. На лице сына написана «Внутренняя борьба». Мальчик еще молодой, на блев не способен, и сомнения прятать не научился. «Я все равно. Не смогу. Как ты себе представляешь?» Мы за столом вчетвером, ты, я, мама и Юля. Тот же состав с разницей в том, что спишь с ней ты. Будет непросто, и подобных встреч я бы предпочел избегать. Для меня это тоже ново, и я знаю, на что я иду. И про косые взгляды, и про осуждение. Сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя и Юлю произошедшее не сильно затронуло. Ты не сможешь, глухо бормочет Дима. Мне уже больно. Знаю, сын. Если бы я смог что-то изменить, я бы это сделал. Пусть тебе мои слова покажутся нелепыми и неуместными, но ты обязательно встретишь девушку, с которой будешь по-настоящему счастлив. Без всяких Кристин и сабин. Сын замолкает и, сцепив пальцы в замок, смотрит в стол. Что ему еще сказать? Кажется, все, что мог, я уже выдал. Я все равно не приму ваши. «Отношения. Это противоестественно. Нездорово. Ты уже взрослый, и это твой выбор. Настаивать на обратном не вижу смысла. Я душу перед тобой раскрыл. Вот так. За один день принять факт, что я не просто твой отец, а еще и мужчина, сложно. Но если любишь, можно со многим смириться. Юлю я не оставлю» а быть мне или нет в твоей жизни решать только тебе дима не отвечает и я интуитивно чувствую что нужно дать ему время осмыслить услышанное и принять решение может быть даже не сегодня поэтому я выжидаю еще несколько мгновений а затем выхожу из кухни рабочие обязательства никто не отменял и мне нужно позвонить юле Через полтора часа я вновь становлюсь счастливым обладателем телефона и имею возможность осуществлять звонки. Терпеливо жду, пока загрузится список контактов, и думаю, что еще ни один, даже самый продолжительный рабочий день не выматывал меня так, как бессонная ночь и разговор с сыном. Добился ли я сегодня чего-нибудь? Не уверен. Как знать, насколько крепка та нить, что связывает меня с сыном? Да и надо поговорить со Снежанной. Пусть, по крайней мере, она станет той, кто узнает обо мне с Юлей из первых рук. Как и ожидалось, бывшая жена закатила истерику. Основной претензией угадывались даже неуязвленные чувства Димы, а то, что Снежанна считала Юлю причастной к лишению ее материального довольства. Обвинения в том, что я плохой отец нашему сыну, разумеется, тоже были, как и в том, что я их всех опозорил, свихнулся на старости лет и теперь готов отдать свое состояние той, кто умело раздвигает ноги. Всего этого избежать не удалось. Но главное, я сказал. Попробует настраивать сына против меня, пожалеет. Гарантий это не дает, но на этот раз, в случае неисполнения, я действительно готов принять меры если Снежанна не окончательная дура, она сделает правильные выводы. Едва я вешаю трубку, экран снова вспыхивает входящим звонком. В груди по-хорошему начинает ворочаться надежда. На том конце Дима. «Пап!» Голос сына глухой, будто волнуется. «Ты с телефоном уже?» Впервые за этот день мне удается улыбнуться. «С телефоном. Ты же мне дозвонился?» «Я тут подумал...» Сын дышит тяжело, и я заражаюсь. Тоже дышу быстрее. Мне хреново как-то. Не знаю, куда себя деть. Может, поужинаем с тобой? Я тебе расскажу про бизнес, который мы с Толяном хотим замутить. Ну и ты. Может, про Лондон мне что-нибудь расскажешь? Не сентиментальный я, но что-то во мне за последние дни сломалось. Эмоции бьют ключом. В горле ком встает. Отмерзаю. Жить, кажется, начинаю по-настоящему. Конечно, Дим. Говорю, наверное, через чур торопливо. Покажешь мне места новые. Ты дома еще? Могу тебя забрать».